Карлсон вспоминает, что у него день рождения. Карлсону повезло, что его не было, когда мама вернулась из бюро путешествий. Потому что она всерьез рассердилась из-за исчезнувшей бегонии, и из-за наводнения. Хотя малыш успел кое-как вытереть пол. Мама сразу поняла, кто все это натворил, и даже рассказала папе, когда он пришел обедать. Может, это... «И нехорошо с моей стороны», сказала мама, «потому что я к Карлсону за последнее время стала понемногу привыкать. Но знаете, я сейчас сама готова заплатить десять тысяч крон, только бы от него отделаться». «Ой, что ты!» — воскликнул малыш. «Ладно, не будем сейчас больше об этом говорить», сказала мама, «потому что во время еды надо, чтобы было весело». Мама часто это повторяла. Во время еды надо, чтобы было весело. И малыш тоже так думал. А им, право же, всегда было весело, когда они все вместе собирались за столом и болтали, о чем попало. Малыш больше говорил, чем ел, особенно когда на обед была вареная треска или овощной суп или селедочные котлеты. Но сегодня мама подала им телячьи отбивные. Она сладкая, клубнику, потому что начались летние каникулы, и Босса и Беттон уезжали из дома. Босса в яхт-клуб учиться парусному спорту, а Беттон на хутор, где много лошадей. Так что это был прощальный обед, и мама постаралась, чтобы он превратился в маленький пир. «Не огорчайся, малыш», — сказал папа. «Мы втроем тоже уедем. Мама, ты и я». И он рассказал великая новость, что мама была в бюро путешествий и заказала билеты на точно такой же пароход, как тот, что был изображен на снимке в газете. Через неделю он уйдет в море, и целых 15 дней они будут плыть на этом огромном белом пароходе и заходить в разные порты. Разве это не замечательно? Спросила мама малыша И папа его спросил И Босса, и Бэттон тоже Разве это не здорово, малыш? Ага, согласился малыш И он в самом деле думал Что это наверняка будет здорово Но вместе с тем понимал Что что-то во всем этом есть И не очень правильное Даже знал, что именно Карлсон Как он может бросить Карлсона одного именно в тот момент, когда он действительно ему нужен? И хотя Карлсон никакой не шпион, а просто Карлсон, опасность ему все равно угрожает, если люди начнут за ним охотиться, чтобы получить десять тысяч крон. Малыш думал об этом все время, пока вытирал пол после великого наводнения. Кто знает, что кому может взбрести в голову. Вдруг они посадят Карлсона в клетку в зоопарке или придумают что-нибудь еще более ужасное. Во всяком случае, они не дадут Карлсону спокойно жить в маленьком домике на крыше. Уж это точно. И малыш решил остаться дома и охранять Карлсона. Он тут же, еще сидя за столом и уплетая телячью отбивную, объяснил всем, почему он не может никуда ехать, Босс расхохотался <свят> Карлсон в клетке <свят> Это да Ой, представь себе, малыш Что ты с классом придешь в зоопарк Поглядеть на разных зверей И вы будете читать, что написано На, на, на табличках Это, Вот ты и прочтешь на одной Медведь белый, а на другой Лось сахатый, или э, волк степной Или там бобер обыкновенный И вдруг Карлсон летающий ха <свят> — Не смей! — вскипел малыш, но босса продолжал хохотать. — Карлсон летающий! Просьба этого зверя не кормить! Представляешь, как бы он озверел, если бы это написали на его клетке! — Дурак! — сказал малыш. — Просто дурак! — Но, малыш, пойми, если ты не поедешь, значит и мы не сможем поехать, — сказала мама. — Спокойно сможете, — возразил малыш, — а мы с Карлсоном будем вместе вести хозяйство. — И затопим весь дом, да? И вышвырнем из окон всю мебель на улицу, — захохотала Беттон. — Дура, — сказал малыш. На этот раз сидеть за обеденным столом оказалось не так весело, как обычно. И хотя малыш был мальчиком милым и добрым, он мог иногда вдруг удивительно заупрямиться. Вот и сейчас он стал тверд, как кремень, и не проявлял никакой склонности вести переговоры. Но послушай, козленок, начал было папа, но так и не смог докончить, потому что в эту минуту что-то опустили в почтовый ящик на двери, и Бэттон выскочила из-за стола, даже не попросив разрешения. Она ждала письмо от какого-то длинноволосого мальчишки, поэтому пулей вылетела в прихожую, в ящики, и в самом деле лежало письмо. Но не Беттон от длинноволосого мальчишки, а папе от дяди Юлиуса, который был совершенно лысый. «Во время еды должно быть весело», — сказал босса. «А это значит, что во время еды не должны приходить письма от дяди Юлиуса». Дядя Юлиус... Был дальним родственником папы и раз в год приезжал в Стокгольм, чтобы посоветоваться со своим врачом и погостить у Свантосенов. Дядя Юлиус не желал жить в гостинице. Он считал, что это слишком дорого. Впрочем, денег у него было очень много, но он не любил их тратить. Никто у Свантосенов не радовался приезду дяди Юлиуса и меньше всех папа. Но мама всегда при этом говорила, ты ведь его единственный родственник, у него никого нет, кроме тебя, его просто жаль. Мы должны быть добры к бедному дяде Юлиусу, но стоит бедному дяде Юлиусу прожить в доме дня два, Мучить детей своими непрерывными замечаниями, привередничать за столом и ныть по всякому поводу, как у мамы на лбу появляется складка, и она становится такой же молчаливой и напряженной, каким всегда бывал папа с той самой минуты, как дядя Юлиус переступал порог их дома. А боссы и Беттон так стараются не попадаться на глаза старику, что почти не бывают дома, когда он у них гостит. — Только малыш к нему добр, — говорила мама. Но и у малыша стало иссякать терпение, и когда дядя Юлиус гостил у них в прошлый раз, он нарисовал его портрет в своем альбоме, а под рисунком написал «Болван». Дядя Юлиус случайно увидел этот рисунок и сказал «Плохо ты нарисовал лошадь». — Ну, конечно. Дядя Юлиус считал, что все все делают плохо. Короче, это уж точно был нелегкий гость, и когда он уложил, наконец, свои вещи в чемодан и уехал домой в Вестергетланд, малышу показалось, что дом вдруг расцвел, и в комнатах зазвенела веселая музыка. Все стали оживленны и общительны, словно случилось что-то очень приятное. А ведь на самом-то деле ничего не случилось. Просто уехал бедный дядя Юлю.